Локация четвертая. Земля. 2202 год. То было время, когда люди начинали прокладывать пути в звездный мир. Сильнее из вечной тяги к морю оказался зов звездного мира. и Ионолеты покидали Землю. Буйный хмельной ветер открытий гнал их к звездам. Еще бродили экспедиции в болотистых лесах Венеры, Еще пробивались панцирные ракеты сквозь бушующую атмосферу Юпитера, еще не была составлена карта Сатурна, а корабли уже шли к звездам дальше и дальше. Этот пролог перед началом фантастического романа древности Флори вспомнился после того, как она вышла из кабины Храныра, как назывался портал временного переброса, находившийся на Сахалине, и увидела здание у морга современного поселения на острове, здания которого были совершенны с позиции параметрического дизайна и притягивали взор. Тот же роман она вспомнила уже дома, в личном коттедже, возведенном за пределами столицы современной России – Екатеринбурга. Коттедж стоял на берегу ручья Нижний в сосново-еловом бару и представлял собой шедевр русского зодчества, созданный в стиле шатрово-храмовой композиции. Если бы писатель, сотворивший роман, жил в ее время, он начал бы его так. Это было время деглобализации мира, когда человечество разделилось на касты, кланы и олигархии, ведущие между собой непрерывные информационные и прокси-войны. Лишь космос, точнее пространство Солнечной системы, вопреки прогнозам, еще кое-как поддерживал Единое управление — Хотя и оно нарушалось неоднократно, вплоть до террористических атак на конкурентов. Среди этого конгломерата мировых систем, управляемых нейросетями на основе искусственного интеллекта, лишь Россия держала стабильный дружеский уровень отношений с соседями и даже законодательно отменила пограничные войска в начале 21 века. Хотя была вынуждена ввести пограничную службу обратно в связи с провокациями блока НАТО, и сохранять границы государства, защищаясь от наскоков тербант и налетов беспилотников. Это светлое будущее было предопределено не развитием творческого начала человеческого ума, а кандалами бизнеса, породившего абсолютно хищнический образ жизни цивилизации. Подумав об этом, Флора грустно улыбнулась но возвращение домой подействовало на нее благоприятно, и девушка, искупавшись в бассейне, почувствовала себя почти счастливой. Не хватало лишь одного — присутствие рядом Терентия, спецагента Центра экстремального оперирования в космосе уровня 4 икса. Смешно? Однако эта киношная оценка сохранилась на протяжении сотен лет, жившего почти на полсотни лет раньше. После контакта с Ульем, построзумной системой, живущей в невообразимо далеком будущем, их пути разошлись. Ее Улей высадил в родной 2202 год, одну, хотя обещал высадить обоих. Однако вышла из портала она без спутника, а спросить, где остался Терентий, было не у кого. Улей не оставил в памяти Флоры ни одного следа или координат, куда отправил Терентия встретил хозяйку коттеджа домовой, как нынче называют из кино в домоправителей. «Добрый вечер, цветочек», — поприветствовал он, открыв дверь дома. Его звали Саверит. Это был искусственный интеллект последнего поколения в сфере обслуживания, и он содержал умный дом безукоризненно, сколько бы ни отсутствовала хозяйка. Обычно Саверит представал перед ней как Виф, седого джентльмена, в мундире статского советника времен царствования Николая II. Виф. Видеофантом. Голографическая цифровая программа. На сей раз Флору встретил молодой парнишка с вычурной прической а корона Российской империи. Флора усмехнулась на его цветочек, прошла в небольшой холл, в стены которого были вмонтированы витейры с видами других планет, где она побывала. «Витейры. Объемные фотографии». «Кто у тебя в гостях?» «Не понял», — стушевался парнишка. «У тебя вид сорванца, застигнутого врасплох родителями во время свидания с девицей в их отсутствии». Сверид звонко рассмеялся. «Не было никакого свидания. Я просто хотел понравиться». «Тогда ты забыл о моих вкусах. Мне нравятся мужчины-войны». «Виноват». Снова смутился Вив. «Исправлюсь». Сбросив кроссы, она направилась в бытовой блок, отсылая домового жестом. Я пошутила. Юнец с короной золотых волос исчез. А Флора вспомнила Терентия и улыбнулась. «Спецагент ЦОК. ЦИОК, к ведугра, где работала она. Не выглядел терминатором». Однако и слабым рефлексирующим парнишкой не был. Надзорник. Всплыла в памяти девушки должность Терентия. надзору завернувшимися из дальних космических экспедиций разведчиками. Многие возвращались с такими психическими отклонениями, что их приходилось изолировать от общества. Для времени флоры эта специфическая деятельность являлась пройденным этапом, и надзору на смену пришел нейросетевой контроль поведенческих общинных реакций жителей поселений на планетах Солнечной системы и других звезд. Превентивные меры воздействия на психику переселенцев предотвратили многие виды преступлений, характерных для человечества после его выхода в космос. Впрочем, в 2077 году куда послали Терентии и Флору. Его из 2150-го, ее из 2202 -го года. Их специальностей еще не существовало, и оба выполняли одно и то же задание — выяснить, по какой причине началось затухание земного светила. В данном контексте они играли необычную роль разведчиков в собственном прошлом. В доме зазвучала тихая приятная музыка. Свирид хорошо знал предпочтения хозяйки в сфере быта и развлечений и всегда включал музыку под настроение, определив его комплексом датчиков умного дома по поведению и речи девушки. На этот раз ушей коснулась ласкающая слух мелодия по произведениям русских композиторов, созданная нейросетью. Едва не заслушавшаяся флора разделась в спальне и влезла в ванну, снабженную всеми необходимыми для женщины средствами. Сверид привычно высветил в толще стены цифры состояния организма, температуру тела, частоту дыхания, сердечный ритм, насыщение крови кислородом, состав пота на коже, жесткость волос и еще кучу всяких показателей, на которые она никогда не обращала внимания, и предложил нужный для релаксации режим. Флора согласилась. Включился озонированный душ. Она смыла с себя все лишнее, накопленное кожей за день, и влезла в благоухающую свежестью, запахами трав в ванну. Закрыла глаза. И нахлынули воспоминания. Прощание с ульем, удивительной разумной сверхсистемой, образовавшейся в таком далеком будущем из тысячи тысяч разумов разного уровня, что никакие изменения реальности в прошлом не могли повлиять на ее состояние, прошло на удивление просто и обыденно. Для контакта с землянами, являвшимися одним из предков Улья, он создал переговорщика в виде человека, и тот объяснил ошибку патрона, крывшуюся в том, что солнечный Улей, посланец Большого Улья, промахнулся во времени, начав откачивать энергию Солнца на 150 лет раньше. После этого он пообещал гостям исправить ситуацию, то есть свернуть комплекс лим подкачки, а пленников солнечного Улья освободить. Кроме этого, переговорщик предложил Терентию и Флоре вернуть их в свои времена, с чем они, разумеется, согласились. Хотя Терентий хотел перебраться не в свое время, а во время Флоры, в 2202 год. Однако Флора почему-то вернулась в родное время одна, а где оказался Терентий, можно было только гадать. Вполне возможно, Ули отправил его в 2077 год, где он и жил какое-то время под личиной простого инженера-биотехнолога. И еще одно обстоятельство смущало агентессу Ликвидугра все больше и больше. Большой Улей, по сути, проговорился, сообщив, что его посланник Солнечный Улей промахнулся на 150 лет, объяснив это сохранившейся в памяти информация катастрофе, ожидающей Солнца в начале 23 века. Оно должно было взорваться, и он полагал, что, отсасывая его энергию, ничем не вредит человеческой цивилизации, потому что к этому моменту она должна была исчезнуть. В таком случае в 2202 году людям оставалось существовать всего 5-6 лет, если человечество не сможет предотвратить катастрофу. А знал об этом в данный момент только один человек — сама Флора. Еще до отправки ее в 2077 год, по сохранившимся в памяти компьютеров историческим хроникам, было известно, что Солнце действительно пережило в этот период странный спад активности, отразившийся на Земле многими бедствиями. Последствия падения температуры воздуха на планете и нового оледенения Северного Ледовитого океана удалось нейтрализовать лишь через 20 лет, к концу века. Однако, если причины падения мощности земного светила были освещены в соцсетях хорошо, так как едва не началась бомбардировка Солнца флотами многих государств, то информация о героях, позволивших добиться понимания агрессора из будущего, загадочного Улья, и успешно решивших проблему, замалчивалась зарубежными СМИ, а их успехи даже были объявлены угрозой для человечества. Впрочем, Флору послали в этот год не столько для выяснения новых обстоятельств нападения на цивилизацию, сколько ради расследования не связано ли это нападение с новым явлением на Солнце, увеличением его яркости и мощности излучения. Об этом она рассказала и Терентию, когда тот признался, что он тоже следователь, хотя и не штатный. Но оба так и не нашли связей между обоими разнородными процессами – уменьшением светимости – и ее увеличением. Спросить Ули о причинах последнего путешественники в гугл-будущее не успели. Ули отправил их обратно по домам. «Как вы себя чувствуете, цветочек?» Мурлыкнул в ванной голосок Свирида. Флора очнулась. «Великолепно! Усну, не буди!» «Как прикажете, спинку потереть?» «Я тебе потру!» — фыркнула девушка. «Это что за вольности?» «Пардон, сударыня!» — огорчился компьютер. — Это я насмотрелся слезливых исторических мелодрам. В одной из них фаворит царицы предлагает ей в баньке потереть спину. — В баньке? — не поверила Флора. — Так точно. — Что за мелодрама? Новый псериал с полным погружением в жизнь российской императрицы Екатерины II. — Бред! «Совершенно с вами согласен. Может быть, во что-нибудь поиграем для повышения настроения? Или поаватарствуем?» Флора начала задумчиво одеваться. Иногда она действительно на ночь залезала в какую-нибудь игру для релаксации или успокоения души. Но аватар путешествия не любила. Программа Эйдаскрина внедряла ее в животное или существо, приспособленное к жизни в экстремальных для человека условиях. Обычно такими виртуальными путешествиями увлекались молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет, хотя они отказывались и взрослые. И все же в жизни Флори хватало экстрима, и она предпочитала бродить по красивым местам Земли и планет Солнечной системы натурально. Не слышу, мягко напомнил Свирит. Она очнулась. Мне сейчас не до игр. Приготовь овощную рагу и облепиховый мус. — Слушаюсь, цветочек. — И перестань называть меня цветочком, — рассердилась девушка. — Что за прихоть тебя посетила? — Прошу прощения, это из другого сериала. — Забудь и перестань смотреть сериалы. — Будет исполнено, госпожа. Флора невольно рассмеялась. Многие из ее подруг и приятелей в качестве базы бытового служителя выбирали собственный интеллект и даже характер что позволяло им вести себя с домашними эскинами, как с живыми братьями и сестрами, не боясь откровенных разговоров, вплоть до интимных предпочтений. Но она выбрала другую программу, и Сверид вел себя как сокурсник по университету. В свое время Флора училась в столичном цифроне ЕРСУ, и там ей нравился парнишка по имени Кларик. Вот его она и сделала прототипом Сверида. Ужин прошел в теплой и дружеской обстановке, как говорится в таких случаях. Свирит не надоедал, давая хозяйке полную свободу действий и не нарушая ход мыслей. Флора же, перебрав в памяти подруг, решила полностью отвлечься от воспоминаний в безумно далекое будущее. Она понимала, что воспоминания эти будут преследовать ее еще долго. Однако отвлечься от будущего не удалось. Во-первых, первая подруга детства Катя была занята и пообещала позвонить позже. Вторая подруга, Ия Великанова. Такой же надзорник, как она сама, находилась в данный момент в Китае и присоединиться к Флоре не могла ни онлайн, ни вживую. — У меня всего минута, — сказала черноглазая, миниатюрная, похожая на китаянку Ия. — Ты не представляешь, что тут творится! Я знала, что китайцы первыми применили цифранши и нейросети для контроля населения, но не думала, что они превратят страну в цифровой концлагерь, так как отслеживают поведение и эмоции не только каждого взрослого жителя Поднебесной, но и детей в утробе матери. К примеру, ты в курсе, что они всем детям поголовно встраивают при рождении в сетчатку глаза систему мобильного интернет-подключения? «Нет, не в курсе», — с удивлением ответила Флора. Вспомнив речь Большого Улья, который попенял землянам на их увлечение цифровыми технологиями до разработки законов их применения. Теперь они поголовно киборги и называют себя футурсинами, то есть постлюдьми. Флора фыркнула. Футурсины? Круто! И еще учась в универе, Она с интересом изучала предпосылки развития интернета и мобильных устройств связи, расширяющих кратковременную память человека с помощью нейронных сетей. К 2070 году нанотехнологии действительно позволили увеличить их ментальные способности, но до превращения людей в киборгов так и не дошло. Хотя наравне с нормалами, людьми нормального происхождения, появились и так называемые «дополненные» с частью органов, замененных искусственными. И вообще измененные так называемые «измы», имеющие человеческую оболочку и усовершенствованные гаджетами организмы. Впрочем, искусством и научным творчеством по-прежнему занимались нормалы, хотя нейросети и показывали чудеса эмерджентности и создания компиляций, почти неотличимых от человеческих шедевров. К счастью, в России не были введены до конца в строй нейросетевые системы тотального контроля, как в Китае. Хотя попытки такие были, особенно в начале XXI века. Закон, запрещающий следить за россиянами и считывать по лицам их эмоции, приняли еще в далеком 2029 году, когда к власти вместо прежних ревнителей цифровых технологий пришли вменяемые люди, понимающие всю пагубность проникновения цифры в жизнь человека. С тех пор этот закон продолжал действовать, хотя с каждым десятилетием приходилось бороться за его неукоснительное применение. «Они считают нас людьми второго сорта», — продолжала Ия, не заметив паузы. «Как раньше считали американцы и британцы», — Флора нахмурилась. О китайском образе жизни давно ходили легенды, потому что КНР после четырех китайских войн с Тайванем, Индией, Россией и Японией отгородилась от всего мира второй китайской стеной, пусть и не каменной, а логически информационной. Однако в начале 23 века многие страны сделали то же самое, решив жить по своим, а не по евроамериканским принципам и ценностям. И все же Китай опередил всех и по развитию, и по научным исследованиям, и по военной мощи. Ни одно государство или технологический союз не могли бы сейчас потягаться с ним в сражении за лидерство. К счастью, последний руководитель страны не жаждал власти такого масштаба, и китайцы ни с кем не воевали, не считая конкурентных стычек в области IT-технологий. И они же первыми создали единое биокомпьютерное пространство, слившись с искусственным интеллектом, превратив страну в гигантский компьютер. Как там сказала Ия? «Цифровой концлагерь»? Они прообразли это большого улья, системы сверхразума, ожидавшей все хранившиеся умы в невероятно далеком будущем. «Что?» — спросила она, услышав голос подруги. «Ты где-то в другом мире», — хихикнула Ия. «Дома. Вернулась из... командировки». «А что ты делаешь в Китае?» «Я тоже в командировке. Веду переговоры по освобождению нашего человека и отправке его в Россию. Дело сложное, объяснять долго» а за мной следят, как за сбежавшим преступником. Хорошо, что ты позвонила по защищенной линии. Звони, когда сможешь. Хорошо. Лицо и в фокусе вижен системы исчезло. Флора задумчиво сделала глоток муса, хотела позвонить маме, но раздался звонок, который вернул мысли девушки к теме ее командировки. Звонил Степан Холост, начальник отдела спецоперации «Ликвидурга», который посылал ее в 2077 год. Фамилия Степана давно служила для подчиненных источникам шуток, однако это не мешало ему заводить семьи чуть ли не каждый год. Он был по-мужски красив, строен, выглядел спортивно, да и всерьез занимался спортом и нравился всем женщинам в системе ликвидурка. Он и Флоре неоднократно предлагал руку, сердце и крутой секс, однако был не в ее вкусе. «Нам нужно поговорить», — сказал он. Терафим Флора, игравший роль чип-секретаря, такие гаджеты выращивались всем, кто хотел иметь дополнительные органы тела. Не без юмора воспроизвел холосто в виде римского императора, одетого в роскошную тогу на фоне моря, и она поняла, что начальник отдела звонит не из офиса. — Говори, — сказала она равнодушно, велев Терафиму подключить ее к линии видеосвязи в кодировке официала. Перед незнакомыми абонентами она представала в виде офицера федеральных структур с символикой майора. Степан понял, усмехнулся. «Может, поговорим в натур-режиме?» «Не сегодня. Я не в настроении. Это важно. Все, что я знала, я сообщила». Холост помолчал, разглядывая лицо девушки. vision система позволяла абонентам разговаривать так, словно они находились рядом. Можно было даже при желании поцеловать собеседника, либо при необходимости дать пощечину. Последняя мысль Флору развеселила. Он заметил дрогнувший уголок губ собеседницы. «Ты не одна?» «Не угадал». Она с усилием преодолела зевок. «Товарищ полковник, я устал и хочу отдохнуть». «Хорошо. Поговорим завтра». «Один вопрос. Кто такой Терентий Дергачев?» Я говорила, по нашим хроноданным, в 2077 году такой человек не зарегистрирован в сотрудниках нашего предшественника в лице ЦОК. Она подняла бровь. Он был заброшен в 2077 и с 2150 -го. Там Терентий, надзорник, спец по контролю за возвращавшимися из далекого космоса. В нашем времени такого подразделения нет. Распущено еще в 2190. -м. Я поняла так, что их Каскон заподозрил, что в Солнечной системе работает шпионская сеть какой-то недружественной цивилизации, и перестраховался, подключив к своему расследованию незасвеченного человека, Терентия. А для того, чтобы ни у кого не возникли подозрения о том, что он работает на контрразведку, ему придумали легенду с учебой во Владивостоке и работой в Екатеринбурге в качестве инженера-биотехнолога. Потом устроили экскурсию к Солнцу, чтобы он разобрался с происходящими на нем безобразиями. Так вот, мы подняли секретный исторический пласт 2078 года и обнаружили, что твой спутник погиб на Солнце вместе с группой туристов. Обратно на Землю он не вернулся. Мало того, о нем нет никаких упоминаний в самом ЦИОК. Флора свела брови. «Что ты хочешь сказать?» что вместо Терентия в систему был заслан агент. «Улья!» — фыркнула она. «Кринж! Он вел себя абсолютно адекватно и не раз спасал мне жизнь. Тем не менее, твои эмоции не снимают подозрения с этого типа». Флора вспомнила слова «Улья». Эмоции на самом деле представляют собой вершину развития человека. Но вслух повторять их не стала. «Можешь подозревать Терентия в чем угодно, но обвинять его в шпионаже в пользу недружественных цивилизаций я не позволю». Холост иронически изогнул губу. «Он тебе так нравится?» «Да», — с вызовом ответила она. Добавила сердито. «Нравится. Терентий не идеал, но он человек». «Ладно, верю», — с неожиданным миролюбием проговорил римский император. И все же он чей-то разведчик, пусть не Улья, какого-то другого разума, но аналитики утверждают это в один голос. Флора прикусила губу. «У тебя все?» Жду завтра в 10 в офисе. Будет решаться судьба двух проектов. Первый — поиск причины, по какой солнце начинает разогреваться в наше время, едва восстановившись после угасания в 2077-м. И второе выяснение, кто такой Терентий Дергачев и где он сейчас. «Это ваши проблемы», — не сдержалась она. «Первая, скорее, проблема ученой-братьей и контрразведчиков. Вторая наша. Все-таки мы отвечаем за ликвидацию угроз такого масштаба. А ежели еще точнее, проблема твоя, потому что ты контактировала с Терентием. Будь готова ее решать». Изображение холоста перед глазами девушки свернулось в точку. Флора заметила, что, продолжая держать в руке чашку с мусом, машинально допила остаток. «Что он сказал?» Пришла отстраненная мысль. Контрразведка подозревает Сирентия в шпионаже. В чью пользу? На он точно не работает. Тогда на кого? Чашка выскользнула из ослабевших пальцев, однако она успела ее подхватить. Улыбнулась. С одной стороны расстроившись из-за непонятной расслабленности, с другой — хваля себя за реакцию. «Кто же ты, друг мой?» «Биотехнолог?» «Чемпион по соревнованиям на скорость управления нанитами?» секретный сотрудник Каскона 2077 года? И можно ли верить твоим словам о радости, с какой ты согласился переместиться со мной, а не возвращаться в свой 2150-й? И почему тебе не оказалось рядом в бункере Храныра? Что-то еще, мадам? Раздался голос Свирида. Она спохватилась. Вопросов в видеовизит Степана оставил много, но ни на один у нее ответов не было. В том числе на главный, кем на самом деле является надзорник Терентий Дергачев, о котором ни в 2077, ни в 2150 году не осталось никаких сведений.